Ритуальная лавка «Водила! Ты это видел!» В сторожку заглянул работник кладбища, сбив опорок, налипшую на ботинке землю. Генка шагнул внутрь и опустился на табурет возле двери. Дальше проходить побоялся, увидев настороженный взгляд поверх очков. Всегда спокойный и рассудительный кладбищенский сторож в последние дни находился не в лучшем настроении. И Генка лишний раз нарожен не лез. В разговоре с другими копателями поднимали тему, но никто толком не понимал, что происходит. «Говори, что замолчал-то?» Старик заложил газеткой книгу, которую читал до прихода работника, положил очки и развернулся на стуле. «Да там!» — неопределенно махнул рукой Генка. «Мужика хоронят». «Что-то не так?» «Вдова забеспокоилась, того ли хоронят», — пояснил парень. «Дважды над гробом склонялась и проверяла». «Ну и что?» — убедилась. «В морге тела перепутали». «Нет, мертвяк тот самый» уверил Генка. По фото сравнил. Но в прощальной речи так уж мужика хвалили, что вдова засомневалась, что это о покойном муже говорят. Тфу ты, Генка, я уж думал, случилось что. А я что, Семёныч, это все ребята из ритуальной лавки, что открылись недавно. Опять они? Воскликнул старик и хлопнул ладонью по столу, отчего в стакане с недопитым чаем звякнула ложка. Ага, улыбался Генка. Просто генераторы идей в своем бизнесе. Вот и некрологи из материалов заказчика составляют. Речи прощальные пишут. Слушаешь и невольно у самого слезу выбивает. Вот шельмы. Цирк устроили. Ругнулся в опаленные усы сторож и поднялся на ноги, допивая остатки чая. Семенович, ты чего? Ругаться пошел? Да будет тебе. Не стоит они того. Я ж просто хотел тебя повеселить. Ты такой хмурый в последнее время. Да вижу, шутка не ко двору пришлась. «Да не ругаться, Генка! Кто я такой? Простой сторож!» — крякнул старик, снимая с вешалки потертую суконную курточку и такого же вида шляпу. «Но проверить следует, да для порядка построже с ними, чтобы неповадно шалить было. А то, гляди-ка, донесем легко и с музыкой!» «Нет, Генка, ты это слышал?» «Это еще что, Семёныч? У них новая фишка!» Вошел в азарт копатель, завидев, как ожил старик, которого сильно уважал но побаивался, впрочем, как и все на кладбище, включая духов. «Они на могильные плиты устанавливают металлические пластины для магнитиков. Съездил в отпуск и привез в виде сувенира. Пусть покойничек порадуется. Как тебе, Семёныч?» Сторож хмыкнул, достал из кармана портсигар и закурил, выходя за территорию кладбища. Однако тормознул, снимая с кованых ворот, лист с объявлением, на котором большими буквами значилось слово «Акция». «Что еще, Семёныч?» – спросил Генка. «На вот, читай, а то я очки в сторожке оставил». Старик передал листок парню. «Акция!» — громко возвестил копатель. «Это я рассмотрел», — буркнул сторож. «Ты дальше читай. Раритетные венки с надписью «От братвы», скидка 50%. Берешь два, алиби в подарок». Семёныч закашлялся, подавившись табачным дымом. Достал из кармана груди новенький мобильный телефон, подаренный на днях сыном, и навел на листовку фотоаппарат. Повеселил я теперь Николаича, а вось пригодится. Шутки шутками, Генка. А ходят слухи, что в ритуальных услугах такие делишки проворачивают, что мертвяки оживают. Мне участковый наш рассказывал». «Любите вы друг другу байки травить?» — усмехнулся Генка, провожая сторожа взглядом. семёныч остановился перед входом одноэтажного кирпичного здания, построенного напротив кладбища. Заменив тривиальное в последний путь, над дверью красовалось название лавки «В добрый путь». На окошке переливалась надпись «Добро пожаловать». Покачав головой, сторож потянул на себя дверь, одновременно уловив специфический запах лавки. Лавируя между нагромождением венков и гробовых крышек, Семенович прошел дальше, когда навстречу выскочил низенького роста, круглый, как колобок, но весьма проворный и лысоватый мужичонка. «Добро пожаловать! Что изволите?» «В ассортименте свежие душистые кедровые гробы», — залебезил тот. «Да ну», — хмыкнул семёныч заложил руки за спину и с заинтересованным видом прошелся вдоль представленного товара. «А есть нечто эдакое?» «Не понял, простите?» Сотрудник лавки вытащил носовой платок и протер лысину. «Что ж непонятного?» эм... Старик склонился к бейджу мужичка и прочел имя. «Инокентий. Я поинтересовался, какие неведомые штучки у вас есть в ассортименте. Вы ведь, как я понял, в ногу со временем торгуете? Наслышан. Ах, вы об этом, спохватился сотрудник и расплылся в улыбке. А вы, простите, для себя или как? Или как, оборвал Семенович. Колись уже, чем промышляете. Лавка хоть за пределами кладбища, но под моим носом стоит. Чуть что спросит с того, кто на смене был. Так что... «Давай, распиши мне кухню свою, а я уже подумаю, насколько добросовестно охранять буду». Пухляк облизал пересохшие губы, заискивающий, глядя на сторожа. Про суровость старика и байки о его сношениях с местными духами достигли ушей Накентия. «Из нового усиленная крышка гроба», — начал тот. «В каком смысле?» Кустистые брови сторожа взлетели, но тут же сошлись на переносице. «Ну, знаете, для тех, кто в зомби верит», — пролепетал сотрудник. «А верить кто должен, покойник или провожатый?» — уточнил Семёныч. «По-видимому, второй», — засомневался Самонакинтий, но тут же нашелся. «А для первого тоже есть предложение, каска и бронежилет». «О, как!» — крякнул Семёныч. «На кой, прости господи?» Выползет покойничек, а тут охота на зомби началась, а он уже подготовлен заранее, — выдал рекламу довольный собой пухляк. «А вот вы, простите, роста невысокого будете». Так не смейте беспокоиться. У нас для низкорослых есть китайские гробы маломерки. Семёныч прикрыл рукой лицо, скрывая невольную улыбку, провел ладонями по усам и произнес: Нет уж, благодарю, покорно, поживу еще малёха». Ну вы уж тут не перебарщивайте. Грех над людским горем потешаться. Так мышь, не со зла, развел руками Иннокентий, провожая старика до двери. Некоторые и селфи спокойничком устраивают. Поди слышали. «Да я уж понял. Ладно, бывайте, Иннокентий. Только Бога ради, не предлагайте провожатым кидать на похоронах венок, как на свадьбе, чтобы узнать, кто следующий». Семёныч вернулся на кладбище и прошелся вдоль могил, окидывая внимательным взглядом веренную территорию. Солнце клонилось к горизонту, удлиняя тени от памятников. Старик остановился под раскидистым деревом, на котором уже набухли почки». Вот-вот проклюнутся свежие молодые листочки и накроют тенью уютный уголок за столом и двумя лавками, что, собственно, осколотел сторож, жалея старушек и матерей, которые приходили проведать родных, а посидеть возле могилки не на чем. Старик снял шапку, засунул ту за отворот курточки и уселся на лавку, сложив на деревянной столешнице сухие морщинистые руки. Что, Семёныч, Вот и еще один год прошел. Раздался рядом знакомый голос. Со вторым тебя днем рождения. Подернув брючину, на лавку с другой стороны стола присел Гриня и внимательно посмотрел на сторожа. Тот издал глубокий вздох, скользнул глазами по призрачному силуэту духа и отвел глаза. «Ну чего ты, старый? Живой! Радуйся!» — воскликнул Гриня. Вздумал было положить ладонь поверх руки Семёныча, но вовремя вспомнил, что не почувствует старик прикосновения. «Да бы не ты, Гриня, сидел бы я вот таким прозрачным». «Как тебе удалось тогда слово за меня замолвить перед высшими силами?» Вернул же чертяк с того света. «На счастье, ты на той трассе оказался, когда я в кювет улетел». «Не знаю, Семёныч, как-то свезло. Только вот к кладбищу теперь привязан ты. Не по смерти, так при жизни. Представлен охранять покой усопших». «Не смерть, Гриня, а жизнь есть испытание мужества». «Ничего, справлюсь».